Глава 24. От матери Мориган узнала, что тот самый величественный замок в самом сердце пропасти и есть Толь и менее уже бывшей королевской семьи. Бад проспирала от любопытства, с чего вдруг Мориган так заинтересовала убийство семьи Фитжеральд, но раскрывать карты она не спешила. Сначала нужно было во всем убедиться самой. Первым делом она разыскала Демьена. Стоя у окна в спальне второго этажа, Берсерк наблюдал за людьми на многочисленных лестницах и островках подземного города. «О чем думаешь?» — спросила Мориган, проследив за его взглядом. «Гадаю, как скоро в пропасть вернется хаос. Агнес Фицджеральд держала город в ежовых рукавицах. Она была не первой, кто пытался придать царящей в пропасти анархии подобие порядка, но первая, кому это удалось. Она и создала стражу пропасти, причем сделала это весьма нетривиально. И как же заинтересовалась Мориган? Она любила все нетривиальное. Так как отступники, устав от навязываемых им трибуналом правил, стражами порядка становиться не желали, Агнес Фиджеральд с помощью веретничества создала своих. Она призвала низших бесов из мира теней и дала им тела, подняв из земли недавно умерших отступников. Немертвые стражи оказались идеальными солдатами, несмотря на исходящий от их тел смрад. Главное, они безоговорочно подчинялись Агнес. «Кукольник и ее мертвые марионетки», — пораженно пробормотала она. Демьян кивнул. «Стражи еще действуют по старой памяти, но вряд ли это продлится долго. Что будет потом, боюсь даже представить, совсем скоро», Пропасть загудит, как растревоженный улей, ведь смерть действующей королевы означает, что трон свободен. Вопрос времени, когда за него разразится война. Морриган скривилась, как все не вовремя. Они с Клео окажутся в самой гуще битвы, к которой не имеют никакого отношения. Если, конечно, прежде она не найдет убийцу, не обелит свое имя перед департаментом и трибуналом и не заберет сестру в Кингюбере. Надо торопиться. «Мне нужно, чтобы ты стер с моей ладони печать», — нетерпящим возражения тоном потребовала она. «Мне нужна моя черная магия». Морриган ожидала возражений, но Демьян и слова ей не сказал. Несколькими едва уловимыми движениями сломал печать, заставив черную вязь на руке поблекнуть и исчезнуть. Даже если предположить, что такая нетипичная для него покорность связана с грядущим хаосом, неужели он хоть немного, но боялся за ее жизнь? Оказавшись в одиночестве спальни, Мориган сняла с комода большое зеркало и прислонила к стене. Спустя пару минут привязка, укравшая часть ее сил, была закончена. Она зажгла две белые свечи, поставила их на пол так, чтобы зеркало отбрасывало длинную тень, встала в этой тени, а третью зажженную свечу поднесла к глазам. Дар зеркалицы позволял не только заглядывать в верхний план мира теней, чтобы отыскать скрытые следы и магические знаки, но и напитаться его силой и... шагнуть в него. Такая возможность даровала зеркальным ведьмам, тем немногим, у кого для подобных чар хватало сил, неоспоримые преимущества, вот только пользоваться ими постоянно означало раньше времени загнать себя в могилу. Живому блуждать по миру теней опасно — Чревато потерей не только магической силы, но и драгоценной жизненной энергии. И хотя ведьмы жили намного больше обычных людей, понапрасну растрачивать отпущенный судьбой срок никому не хотелось. Поэтому Мориган входила в мир теней только в исключительных случаях. И сейчас был именно такой. Держа свечу в руке, она поднесла ее к поверхности зеркала. Описала в воздухе знак пламенем свечи, застывший в пространстве оранжево-красными искрами. Прошептала: «Анедоаре маеслифедде». С каждым сорвавшимся с губ звуком ее тело становилось все более легким, все более невесомым. Борясь с тошнотой, Мориган на мгновение прикрыла глаза. Видеть, как собственное тело распадается на части. Не самое приятное зрелище даже для нее, повидавшей немало жутких вещей за свою короткую жизнь. Алое платье, плеть молния на поясе все рассыпалось красными искрами. Как только в воздухе растаяла последняя искра, Мориган полностью слилась с отбрасываемой зеркалом тенью, стала ее частью, ее продолжением. И когда она сделала шаг вперед, то не увидела своего отражения, лишь свою тень, скользнувшую по полу спальни. Это не абсолютная невидимость. Невидимая Морриган могла становиться, лишь прячась в других тенях. Долго в таком обличии не проходишь, каждая минута, проведенная в царстве теней и духов, по капле выпивала из нее жизнь. Да и тела женщин Фицджеральд, как удалось выяснить, в любой момент могли забрать в Дом Смерти местный аналог Морга. А значит, у нее по меньшей мере две причины не тратить время понапрасну. Невесомая бесплотная Мориган выскользнула из окна, быть тенью легче, чем человеком. Стекла по стене, как удлиненная черная капля, слилась с тенью, которую отбрасывала скамейка в саду, перепрыгнула в тень каменной, увитой плющом ограды. До островка в центральной части пропасти, где находился королевский замок единственное здание, удостоившееся отдельного солнца, Мориган добралась, не утруждаясь игрой в прятки, но сторонясь случайных прохожих. Когда Толь Дебраль вырос перед ней, погрузившимся в сон каменным исполином, юркнула в тень кустов, перебежками добралась до стены и просочилась в приоткрытое окно. Пахло смертью, слезами и неизбежностью. Запаха крови не было, дух из зеркала убивал бесшумно. Мориган повезло, что призрачные осведомители Доминика Оффлайрти мгновенно узнали о смерти королевы Пропасти, а крылья Батп позволили ей без промедления узнать необходимую информацию. Скоро сюда наверняка, как коршуны слетятся жители Пропасти, но пока в тольдобраль находились только плачущие или бледные до синевы слуги. Следуя за Теной, Мориган проникла в комнату с первым телом. Худая женщина в строгом темно-синем платье лежала на кровати. Кожу покрывали пигментные пятна и сеточка морщин, волосы, перец и соль, и белого намного больше. По словам Доминика, Агнес Фитджеральд было 57, но выглядела она старше. А ведь веретницы могли потребовать у темных сил, для которых они стали сосудом, и молодости, и красоты. Видимо, ни то, ни другое королеву пропасти не интересовало. В обличье тени Мориган была подобна слабому духу, могла касаться материального мира, но не могла на него воздействовать. Осмотрев тело, она поморщилась. Все, что ей открылось, она и без того знала со слов матери: гуща тены, в котором тонуло тело Агнес, и отсутствие на нем ран. Мориган изучила треснувшее зеркало в углу спальни, но быстро потеряла к нему интерес. Посторонней сущности в нем не ощущалось, склонилась над книгой. Смерть настигла Агнес Фиджеральд, когда она читала труды Эссека Брайса, талантливого, но несколько зацикленного на своем магическом искусстве алхимика прошлого века. Выбор королевы пропасти Мориган не удивил. Женщину, обладающую такой властью и суровой, строго чопорной внешностью, вряд ли застанешь за чтением дешевых любовных романов. Еще два женских тела обнаружились этажом ниже, каждая в своей спальне, в каждой треснувшее зеркало. Разочарованная Мориган собралась была покинуть особняк, но взгляд на последнее из зеркал заставил ее замереть на месте. Ведьминское чутье зародило слабую искру сомнения и стоило только повнимательнее вглядеться в отражение, как стало ясно: в этой комнате определенно стоило задержаться. В третьем разбитом зеркале не было души. Внимательно вглядевшись в тело младшей дочери Агнес Фиджеральд, миловидной девушке лет двадцати, с тонкими губами и чуть вьющимися волосами до плеч, Мориган увидела то, чего не заметила раньше. А именно, незнакомый рисунок чар, мерцающий паутиной покрывших тело и... едва различимую ниточку жизненной силы. Оливия Фиджеральд была жива, хоть и находилась в некоем подобии магической комы. Источник этой комы, чары на ее теле. Но кто заклинатель? Сама Оливия, которая, как и Мориган, когда-то пыталась защититься от насланных зеркальником смертоносных чар, или кто-то другой? Мориган знала, что убийца из зеркала никак не мог быть человеком. Магическая печать в домах Клеодны и Мистли просто бы его не пропустила, или в противном случае оказалась бы сломана. Да и если у зеркальника есть в плоти кровь, какой ему резон прятаться в зеркалах и пользоваться чужими телами? И где в таком случае держать свое собственное? Выходит, негде. Телу без души в мир теней не попасть. Однако взросшенная в ней с детства недоверчивость заставила Мориган задержаться». Мелькнула мысль, что если Кома Оливии — незащитная реакция против чар зеркального духа, а хитроумный способ творить те самые зеркальные чары, позволяя душе выскользнуть из бесчувственного тела. Морриган облекла в некую форму энергию своего дара. Сейчас, когда она пребывала в измененном состоянии, порожденном теневой магией, сделать это было даже проще и послала сгусток магической энергии в тело Оливии. «Глухо. Отклика нет». Зеркалицей Оливия не была. Пытаться привести в чувство молодую мэс Фицджеральд, Мориган не стала. Можно было попробовать расплести чары, окутавшие ее плотным коконом, но велик риск повредить связывающие разум и тело нити. В таком случае Оливия или умрет, или потеряет рассудок. Расплетением должны заниматься профессионалы, целители. Но ждать Мориган не могла. Нападение на королевскую семью наверняка совершено целенаправленно. Впервые жертв оказалось три, и все трое — Фиджеральды. И в отличие от Клео, которая стала случайной жертвой, Оливия могла знать, кто скрывается за личиной духа из зеркала. Она должна знать своих врагов и тех, кто обладал достаточной силой, чтобы сотворить подобное. Мориган казалось, будто над ее головой застыли призрачные часы, отсчитывающие минуты. Чары забирали ее жизнь, но покинуть мир теней она пока не могла. Нужно докопаться до истины прежде, чем это сделает кто-то другой. Если отступники узнают, кто пусть и ненамеренно пропустил убийцу в тщательно охраняемую от чужаков пропасть, скажем так, проблем ей не избежать. Она выскользнула из комнаты и совсем скоро обнаружила тех, кого искала. Судя по белым балахонам, целительниц дома Фиджеральд. подкралась сзади к одной из них и, слившись с ее тенью, коснулась бесплотными пальцами ее висков. «Это Аракамуалас», — сорвалось с губ едва слышное. Наклонившись к самому уху светловолосой целительницы, Мориган прошептала. «Ты сомневаешься, что Оливия Фиджеральд мертва. Тебе кажется, что ты заметила нечто странное. Тебе нужно вернуться к ней и все проверить». «Проверить», — эхом отозвалась та. «Что?» Вскинула голову вторая, находящаяся в комнате целительница. Мне нужно кое-что проверить, уже увереннее повторила жертва ведьминских чар и направилась в комнату Оливии Фиджеральд. Мориган следовала за ней, сильно нервничая. В любой момент в особняк могли ворваться стражи пропасти, а значит, действовать нужно быстро. Целительница наклонилась над телом Оливии, Мориган зашептала: "Ты не удивишься моему присутствию". «Ты сама меня пригласила. Знаешь, что я могу помочь. Ты мне доверяешь». Она скинула с себя обличье тени, словно полупрозрачную кисию. В проявившееся ставшее осязаемым тело вонзились сотни иголок. Так происходило каждый раз после перевоплощения. Заклинание «Шепот темноты», воздействие на человеческое сознание в теневом облике, вновь сработало идеально, на лице целительницы не появилось ни капли удивления. Вот только Мориган чувствовала себя как выжатый лимон. Страшно подумать, сколько дней жизни она потеряла за недолгую прогулку по миру теней. Пора было уже возвращаться домой, но сначала. Она развеяла тену, чтобы наложенные на оливию чары, прежде заметные лишь в мире теней, стали различимые в мире живых. Взгляни сюда. Она не мертва, она в коме. Увидев энергию жизни, целительница закивала с расширенными от изумления глазами. «Расплети, чары, только осторожно, ничего не повреди». Закусив губу, целительница принялась осторожно распутывать кружево-чар. Как только она расплела последние нити, призрачный след растаял, из губ Оливии Фиджеральд сорвался вздох. Мориган ликовала. Ей удалось спасти уже две жертвы зеркальника. Да, счет пока не в ее пользу, но все же. «Оливия!» — осторожно позвала она. «Что? Кто вы?» Огромные глаза черного цвета, отличительная черта веретников и веретниц к вечной досаде на обладательницу подобных, с удивлением и испугом смотрели на нее. Я привела ее, как по команде отозвалась целительница. Я знала, что она может помочь. Мы чуть вас не потеряли. «Оливия, у нас мало времени. Нужно поймать того, кто напал на вас, пока он снова не затаился. Вы можете рассказать мне, что случилось?» оливия мазнула рукой по бледному лицу приподнялась на локтях и поддерживаемая целительницей пересела на кровать я я не знаю я мало что поняла просто стояла у зеркала услышала странный треск, а потом я почувствовала как раскалывается голова я испугалась и попыталась наложить на себя чары, но похоже сделала что то не так они должны были защитить меня но Кажется, я перестаралась. Мама часто ругает меня, что я не умею контролировать свой дар. То есть я пытаюсь сдерживать его, но не всегда получается. «Оливия, вы знаете, кто мог это сделать?» Веретница нервно рассмеялась. «Да кто угодно. У правящей семьи во врагах вся пропасть. Даже те, кто клянется нам в верности. Я не о том, — перебила ее Мориган. Кто из ваших врагов способен применить подобные чары. Это должна быть зеркалица или зеркальник, и сильный. магической силы для таких убийственных фокусов нужно немало. Даже не знаю, растерялась Оливия. далеко не каждая ведьма или колдун охотно распространяются о том, какую магию практикуют. Мориган разочарованно куснула нижнюю губу. А где лины мама? Они, наверное, чуть с ума не сошли, пока я валялась в беспамятстве». Оливия слабо улыбнулась, насторожилась, когда целительница опустила взгляд. «Что? Что? Тира, не молчи, что случилось? Он напал и на них? Они в порядке? Что? Да не молчи ты!» Мориган задумчиво смотрела на Оливию. Мерилам ведьминского мастерства почти всегда были годы. Годы учений, годы практик, годы жизни, переплавляемые в драгоценные знания и опыт. Чем старше ведьма, тем она могущественнее. Да, были исключения, яркие вспышки, невероятно талантливые юные колдуны и ведьмы, которым не понадобилось много времени, чтобы взрастить свой дар. Но подобные уникумы встречались редко. Даже Мориган с ее нечеловеческим упорством, какого бы уровня ведьминского искусства не достигала, матери уступала всегда. И до смерти Леди Ворон и после. Как же так вышло, что Оливия смогла защититься от зеркального духа, а Агнес нет? Удача? Более умелое владение ветническим даром? Более сильный демон? Или зеркальник добрался до Оливии, уже растратив на Лины и Агнес львиную долю сил? Да, у ведьмы-колдунов, которые по собственной воле сделали свое тело вместилищем темной сущности, дар нередко выходил из-под контроля. Поговаривали в этот момент, над ними брали верх их демоны. Возможно, нечто подобное, вроде боевого безумия берсерков, произошло и с Оливией. Но как же это удобно? Из трех женщин королевской семьи выжила только она одна. «Ваша сестра и мать мертвы», — медленно произнесла Мориган. «Поздравляю им, Эсфиджеральд, трон ваш. Вы — новая королева пропасти». Целительница вытащила глаза, шокированные ее бестактными словами. Но Мориган было не до нее, она наблюдала. Да, на глазах Оливии проступили слезы. Однако Мориган знала на собственном опыте, с помощью несложной белой магии, позволяющей влиять на происходящие в организме процессы, эти слезы легко можно было призвать. Но после слов о троне на лице Оливии появилось что-то такое. То, что не догадаешься подделать даже в минуту, когда нужно играть задуманную роль. Отвращение, отторжение, ненависть. Оливия Фиджеральд не хотела быть королевой. Нет, даже не так. Ей была противна сама эта мысль. А значит, ей не было смысла убивать родных сестру и мать. Приходилось признать, визит в толь не принес ответов. Мориган ушла, оставляя Оливию с горем утраты, от которого даже целительница ее не спасет. Нужно во что бы то ни стало понять, как выбраться из кровавого лабиринта, в котором главенствовал зеркальник и который раз за разом заканчивался для Мориган Блэр тупиком.